«Я не хочу сказать все или даже большинство». Тут он бросил взгляд на усталые лица Твисцела, в то время как остальные подвинулись поближе и приготовились внимательно слушать. «Но во всяком случае некоторые из нас интересуются философскими вопросами времени. Вы понимаете меня?» «Вы имеете в виду парадоксы путешествий во времени, сэр?» «Да, если вам больше нравится это мелодраматическое название». Но дело, конечно, не только в парадоксах. Нас интересуют вопросы истинной сущности реальности. Почему при изменении продолжает действовать закон сохранения массы энергии и тому подобное? Для нас вечных путешествий во времени привычное дело. И это обстоятельство накладывает свой отпечаток на все наши размышления о времени. А вот... «Милые вашему сердцу первобытные существа не умели путешествовать во времени. Что они думали обо всем этом?» С противоположного конца стола донесся громкий шепот Твиссела. «Мозговые выкрутасы!» Однако Сеннер, казалось, даже не заметил этого выпада. «Я вас слушаю, техник!» — сказал он. «В первобытную эпоху». Люди не задумывались над вопросами путешествий во времени. вычислитель ответил Харлан. «Не считали их возможными, а?» «Думаю, что так. Даже не фантазировали на эту тему?» «Что касается этого», — неуверенно проговорил Харлан, «то мне кажется, что фантазии такого рода встречались в своих так называемой научно-фантастической литературе. Я не очень хорошо знаком с ней, но, по-моему...» Излюбленной темой были приключения человека, который попадает в прошлое и убивает там собственных дедушку или бабушку до того, как появились на свет его родители. Сеннер был в восторге. Великолепно! Просто великолепно! Ведь это фундаментальный парадокс путешествий во времени, если считать реальность неизменной. «Далее я смелюсь утверждать, что нашим первобытным существам даже в голову не приходило, что реальность способна изменяться, не правда ли?» Харлон помедлил с ответом. Его беспокоило, что он никак не может понять, куда клонит Сеннер. «Моих знаний недостаточно, чтобы ответить вам более или менее определенно, сэр», произнес он наконец. «Я полагаю, что они допускали возможность существования» взаимоисключающих путей развития или же различных плоскостей бытия? — Точно не знаю. Сеннер выпятил нижнюю губу. — Уверяю вас, вы ошибаетесь. Вас, вероятно, ввели в заблуждение некоторые туманные выражения в этих книгах, и вы стали приписывать им свои мысли. — Нет, нет. Не познав на опыте возможность путешествовать во времени... Человеческий мозг не в силах постигнуть всю сложность понятия реальности. Вот, например, почему реальность обладает инерцией? Мы все знаем, что это так. Для того, чтобы вызвать изменения, настоящие изменения, всякое воздействие должно превысить некую критическую величину. Даже после этого реальность стремится вернуться к исходному состоянию. Предположим мысленно что мы совершили изменения здесь, в 575-м. Реальность будет меняться во всевозрастающей степени примерно до 600-го столетия. Потом интенсивность изменения пойдет на убыль. Однако его можно будет проследить, скажем, вплоть до 650-го. Дальше реальность останется неизменной. Мы знаем об этом из опыта.